о авторы. Падение Римской империи одно из величайших событий в истории западной цивилизации. И до сих пор этот период остаётся одним из наиболее загадочных. Слишком сложно понять, происходившее в то время, поскольку недостаёт надёжных источников, касающихся эпохи крушения Рима. Ещё более того, это событие традиционно воспринимаемое как катастрофа, На самом деле, лишь историческая условность. В 476 году от Рождества Христова никто и не заметил, что римский мир прекратил своё существование. А ничего особенного не случилось в тот год, ничего такого, что отличалось бы от повседневных событий в течение многих лет. Адакар, вождь герулов, занявший место юного Ромула Августа, просто передал знаки императорской власти Константинополю. рассудив, что одного императора вполне достаточно для всей империи. Большая часть истории, рассказанная здесь, является всего лишь плодом воображения, что я пытался сделать, так это представить огромное влияние этого события, привершившего к рождению нового мира на новые культуры и новые цивилизации, чьи корни всё ещё уходили в римские традиции. Ся артуриана может быть истолковано символически, как некое иносказание. Однако в них кроется не только это. Учёные давно уже поняли, что события, породившие легенды о короле Артуре, записанные в Средние века Джеффри Монмаутом, действительно имели место в Британии в конце V века. И среди прототипов героев этих легенд есть некий Аврелиан Амбразин, Солус Романе Гентис, последний из стены римлянин. выигравший сражение с саксонцами у горы Бадон и предок Пендрагона и Артура. Мы часто склонны рассматривать персонажей артурианы как типичных средневековых рыцарей, хотя на самом деле они куда ближе к кельтскому римскому миру. Правда и то, что романи бриттанцы в V веке просили о помощи тогдашнего императора, надеясь отразить вторжение племён севера и юга. Полководвец Атис дважды откликался на их просьбы и послал на остров некоего Германа, загадочную личность, наполовину воина, наполовину святого. Другие персонажи, вроде кельта Мердина, то есть Мерлина из легенд о короле Артуре, позаимствованы из эпических традиций, разросшихся вокруг легендарного меча Экскалибура. Это название в последние годы и истолковано выдающимися специалистами по кельтской культуре как сокращение от латинских слов Ensis Caliburnus, то есть меч Калибанов. А это намекает на его средиземноморское происхождение. Таким образом, все мистические и символические гипотезы, высказанные в данной истории, порождены реальными историческими событиями, случившимися на закате античного мира, когда и возникли первые легенды о короле Артуре, События, о которых говорится в книге, как бы увидены глазами группы преданных старым порядкам римских солдат, и они, естественно, видят в варварах злобных и жестоких чужаков, стремящихся к разрушению. И в то время такой взгляд мог быть распространен довольно широко. Области сосуществования римлян и варваров развалились довольно быстро из-за непрерывных конфликтов между римлянами. римским населением и вторгшимися в эти земли чужаками. В наши дни теория вторжения пересматривается с точки зрения феномена Войлькер Вандерунг или миграции, хотя конечный результат в общем остаётся тем же самым. В суете современности Восток, который выглядит бессмертным и нерушимым, как Римская империя в дни её расцвета, заставляет задуматься о том, что любая империя рано или поздно разваливается. И что одна часть мира не может надеяться вечно наслаждаться роскошью, если все другие части земли погружены в страдания и нищету. Те, кого называли варварами, вовсе не намеревались разрушать империю. Они просто хотели стать её частью. И многие из них даже защищали её, рискуя собственной жизнью, но их смерти были напрасными. И мир всё равно погрузился в долгую эпоху хаоса и упадка. Некоторые из персонажей романа проявляют себя так, что заставляет предположить, аживучесть языческих традиций была достаточно высока, хотя тут трудно что-либо утверждать с исторической достоверностью. Всё же в этом нет ничего невероятного, особенно в свете новых источников, открытых в недавние времена. Это можно выразить как языческую привязанность к традициям и к мос майорум, то есть к обычаям предков. еще, возможно, не исчезнувшую в том веке. О Ромуле Августе известно слишком мало. Нет точных данных даже о возрасте последнего императора. Исторические источники в этом вопросе противоречат друг другу. Я, создавая этот персонаж, опирался в основном на Экскерпта Валисиана, 38, где о нем говорится, как о мальчике. Одо Асар, Дипосуит, Аугустулум де Регно. A cuius infantiam misertus concesit ei canguinum. Адар сместил Августула с трона и испытывая сострадание к нежному возрасту, сохранил ему жизнь. Читатели, глубоко знакомые с историей, угадают и другие источники, вплетённые в ткань повествования, и большинство из них относятся к позднему латинскому периоду. Это история Амяна Марселлина, Де Рэдити Суо Рутилия Намоциана, Де Губернационе Деи Сальвиана, История Войны с Готами Прокопия Тезарейского, История Палладия, Ирн Руфинум Клавдиана, Валисианус Анонимус Хроник Кассиодора и его же Вита Эпип Харии, а также кое-что из трудов Плутарха, Россия, Святого Августина, и святого Иеронима. Несколько источников, касающихся раннего средневековья, дали мне возможность выстроить картину Британии. Это история английской церкви и народа, беды достопочтенного и Cumitus Chronicon et de Exitio Britannia Gildas